Да на красавицах женились. Трифон Семенович стоял, слушал и не спускал глаз с повествователя. «Довольно», — сказал он, когда парень под конец уже совершенно замололся и понес чепуху. «Славно рассказываешь, но воруешь еще лучше». «А ну-ка ты, красавица», — обратился он к девке, — «прочти-ка, отче наш». Красавица покраснела и, едва слышно, чуть дыша, прочла «Отче наш». — Ну, а как же читается восьмая заповедь? — Да вы думаете, мы много брали, что ли? — ответил парень и отчаянно махнул рукой. — Вот вам крест, коли не верите! — Плохо, родимый, что вы заповедей не знаете. Надо вас поучить. Красавица, это он тебя научил воровать.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 Карп, кликни Матвея.